Кантбала «Сахарный ребенок. Поиски работы продолжались. Однажды, когда мы шли по узкой пыльной дороге, нас обогнал Газик. Машина вдруг остановилась, из нее выскочил человек и с криком бросился к маме. «Ну, Дольская! Ти! Что ты тут делаешь?» Это оказался мамин знакомый по работе в Москве. В последнее время перед папиным арестом они часто встречались. А сейчас... Тачев работал в Киргизии директором завода-совхоза «Эфиронос», расположенного как раз в том районе, к которому мы были прикреплены. Тачев – один из болгарских коммунистов, эмигрировавших в Советский Союз вместе с Георгием Димитровым. В 1937 году часть болгарских политэмигрантов арестовали и вскоре расстреляли. Тачева же убрали из Москвы, отправив директорствовать в Киргизию. Много позже, в начале 1941 года, уезжая куда-то и прощаясь, он сказал маме, что Тачев — это не настоящая его фамилия, но назвать настоящую еще не пришло время. Так мы ее и не узнали. Тачев устроил маму агрономом на верхний участок. В совхозе было два отделения — центральная усадьба, где находился завод по производству эфирных масел — И верхний участок поля с эфиром культурами мятой и шалфеем и сахарной свеклой. В Карабалты был сахарный завод, и все колхозы и совхозы вокруг выращивали кроме своей основной продукции сахарную свеклу для этого завода. На верхнем участке жили и работали семь семей русских и 300 семей киргизов. Маме не только дали работу но и выделили маленькую комнату, где помещались узкая железная кровать, столик, одна табуретка и печка. Настоящая печка с вмазанной плитой. Тачев обещал, что как только будет можно, он переведет ее работать на центральную усадьбу, а сейчас нужно тихо отсидеться подальше. Узнав о маминой удаче, Настя всплакнула. А савели хмуро сказал. «Завтра я собирался в те края подвезу вас. От Вознесеновки до верхнего участка километров пятнадцать. Утром в Большую Арбу запрягли двух быков, так там называли валов. Погрузили какие-то мешки, поставили здоровенный сундук, посадили нас с мамой и цоп-цабе! Поехали! Быками управляют не при помощи вождей, а криком «цоп» — направо, «цабе» — налево. Приехав на место, Савелий молча приволок в комнату сундук, все мешки, буркнул «Ну живите!» и уехал. В поклаже оказались мешок пшеницы, мешок початков кукурузы и два мешка тыкв. В сундуке постельные принадлежности, одежда для нас обеих, чугуны, сковорода, посуда и два ведра. Надо сказать, что к тому времени из всех вещей, взятых нами из Москвы, У нас осталась только одежда, что была на нас. Да два тома. Первый — маленький целлулоидный негритёнок «Том у меня», а второй — старинный томик карманной хрестоматии «Русские поэты», составитель Петр Венберг, издание А.С. Суворина, С. Петербург» у мамы. Эти два тома надолго стали моими единственными друзьями. Не успели мы распаковать вещи, Как отворилась дверь, и через порог решительно шагнула очень пожилая женщина. На смуглом от загара лице с глубокими морщинами яркие, светло-серые глаза. Оглядев внимательно и быстро все вокруг, сказала, «Ведро есть? Давай его!» И объяснила, что питьевую воду привозят в бочке рано утром, еще до начала рабочего дня, и что воду из котлована пить нельзя, потому что там паят скот и моют лошадей, А воду для стирки, если есть мыло, нужно брать из арыка, если в нем есть вода. А вода в арыке бывает в двух случаях, когда в горах идет дождь или тает снег. Ну, а раз мы только что приехали, ясно, что питьевой воды у нас нет. Через минуту вернулась, принеся нам пол ведра воды. До завтра хватит. И ушла, бросив. Вечером приду. В комнате было чисто, но очень сыро. Видимо, здесь давно никто не жил, и печь не топили. Стены свежепобелены, а потолок серо зеленый со свисающими кое-где коричневыми, как будто бархатными хвостиками. «Ой, мама, смотри, какой потолок! Я такие хвостики уже где-то видела! Это же камыш! Он в дубёнках, знаешь, как растет, Прямо джунгли! Это у нас крыша покрыта камышом? Потому и выглядит так странно!» «Да, дорогая!» только эта трава называется рогоз. Няня говорила — камыш. Его почему-то многие так называют, хотя правильное название — рогоз. А настоящий камыш — это тоже очень высокая трава, только у него не такие прямые бархатные хвостики на верхушках, а большие мягкие метелки. А пол какой чудной! Пол был глинобитный, свежемазанный. Потом мы узнали, что глиняный пол не моют, его подметают веником. А еще мы научились его мазать. Это надо делать несколько раз в год. Разводят водой глину до консистенции густой сметаны, добавляют свежего коровьего навоза, кизяка, хорошо перемешивают и этой массой тонким слоем покрывают пол, как паркет воском. Когда масса высыхает, пол долго не пылит и не пачкает одежду, даже если на него сесть. Дом, в котором мы теперь жили, выглядел довольно странно. Одноэтажный, длинный, с плоской крышей. С торцевой стороны были невысокое крыльцо и дверь в коридор, куда выходил десяток дверей, одна из них наша. Назывался этот дом-барак. Барак был разделен на две части. В одной половине — комнаты, где жили семьи, в основном русские и украинцы, в другой — Большое пустое помещение с двумя длинными лавками, место, где проходили собрания. Оно называлось «Красный уголок». Русские во время собраний сидели на лавках, киргизы на полу, поджав ноги. Киргизы не любили сидеть на стуле. И они собака, чтобы на заду сидеть. В поселке стояло всего два дома — наш барак и дом с черепичной крышей «Контора» в здании конторы еще была квартира управляющего отделением в некотором отдалении стояло множество юрт там жили киргизы один из кочевых киргизских родов посаженных на постоянное место бригадиром у них работал бывший глава рода по имени сасанбай чуть чуть осмотревшись мама сразу пошла в контору а мне разрешила гулять со строгим наказом далеко не отходить и к ней в контору не забегать, и ничего не бояться. все страшное позади. Мама вернется к вечеру, когда закончится рабочий день. Барак я уже разглядела и пошла на улицу. Зрелище мне открылось поразительное. Плоская, как ладонь, рыжая степь, а среди степи два дома — Российп-юрт, и совсем близко на юге горы. Горы были высокие, какие-то хищные, с острыми снежными вершинами, с темно синими и рыже-серыми крутыми склонами. Цвет склонов менялся в зависимости от положения солнца и, конечно, времени года. И ни одного деревца. Только вдоль Арыка, пересекающего степь с юга, с гор на север, к центральной усадьбе, пирамидальные тополя. Дорог, в нашем понимании, в степи нет. Куда хочешь, туда и езжай. И только редкие автомашины идут строго слева вдоль арыка. Так короче. И совсем не видно людей. Никого. Я ничего не боюсь. Мне не страшно. Я не боюсь, — уговаривала я сама себя. Я не боялась, только почему-то было холодно спине и очень щекотно в животе. Я медленно пошла к юртам. И вдруг меня окружила толпа ребятишек, чумазах, узкоглазых, черноволосых и очень горластых. Они что-то громко кричали, показывали на меня пальцами, хватали за платье. «Кыс! Кызбала! Кызбала!» — начала различать я слова. Разница. Откуда я могла знать, что по-киргизски это всего лишь девочка, маленькая девочка?» Слегка защипала глаза. «Но плакать нельзя!» А вдруг придется драться? В драке всегда проигрывает тот, кто первым заплачет, — говорил мне папа. Я сжала кулаки и набрала в грудь воздуха. И вдруг гортанный возглас. Ребята в рассыпную. Рядом, верхом на рыжей лошадке, человек — киргиз. Уважающий себя киргиз не ходит пешком, он всегда на лошади. Улыбается. «Акбала!» Кандбала, белый ребенок, сахарная девочка. Поднял меня, посадил перед собой и отвез к конторе, шагов, наверное, сорок, поставил на землю и уехал к юртам. Так, с его легкой руки и звали меня потом Киргизы Кандбала, сахарный ребенок. Солнце стояло уже довольно низко. Горы стали темно-фиолетовыми, а мамы все не было барак прошли люди, пригнали стадо коров. Женщины с ведрами куда-то ушли. Из степи мимо нашего дома важно проследовало несколько утиных стай. Утки завернули за дом и исчезли из виду. Все были чем-то заняты. А мама все не возвращалась. К конторе подъехал знакомый киргиз. «Кандбала!» — помахал мне рукой и вошел внутрь. Может быть, все-таки нужно и мне пойти туда и поискать маму. Из барака вышел очень красивый человек. Улыбка во все лицо, глаза синие-синие. Здравствуй, я Кравченко. Маму ждешь? Она придет после вечернего наряда. Иди пока домой. Я скажу, что ты ее там ждешь. И ушел в контору. Странно. У мамы нет никаких нарядов. Да и оба знакомца были одеты совсем обычно. И музыки не слышно. Но маскарад не похоже. Очень странная вещь — здешний вечерний наряд. Из труб в доме пошел дым. Я открыла дверь в барак. В коридоры из комнат доносились голоса. Большинство дверей были приоткрыты. И вкусно пахло едой. Очень захотелось есть. Мы завтракали рано утром у Савелия — И больше не ели. Опустив голову и не оглядываясь по сторонам, я прошла в нашу комнату. На столе, завернутые в тряпочку, лежали две привезенные утром лепешки. Мама, уходя на работу, сказала, что одну съедим вечером. Приоткрыв тряпочку, я понюхала лепешку и слегка лизнула краешек. Очень захотелось откусить. «Стыдно есть в одиночку нашу общую еду». Заглянула в мешок с кукурузными початками. Откусить или отколупнуть зерно не получалось, очень твердо. «Там же есть тыква! Вкусная, сочная!» Открываю другой мешок. Лежат. Большие, толстые и, вероятно, вкусные. «Вот только вынуть тыкву из мешка не удается!» тяжелая очень. Пошире открыла мешок и вцепилась зубами в желтый бок. Зубы соскользнули. Наверное, надо еще больше открыть рот, тогда получится. Увы, тыква никак не откусывалась. Зубы скользили по поверхности, оставляя на коре едва заметные следы. Я не услышала, как вошла мама. Я лежала на тыкве и пыталась ее есть. Господи, Господи Боже мой, мой славный человечек, мой бедный, маленький, голодный мышонок, прошелестело в воздухе. Рядом стояла мама. Вот она здесь, моя мама. Она пришла, она дома, ее никто никуда не увез. У меня все еще есть мама, моя замечательная мама. Мамочка!, обхватив ее руками, кричала я, захлебываясь слезами. Я не боялась, а все они ругали меня к избала. Я не ела эти лепешки, я их немножко лизала, и не отъедается тыква. И я не плакала, и я не трус, и я не жалуюсь. Вот!» Положив руку мне на голову, а другой слегка поглаживая по спине, мама улыбнулась. «Ну вот и славно! Сейчас мы что-нибудь придумаем!» Прозвучал ее спокойный голос мама как всегда улыбалась, но губы у нее почему то дрожали. ты знаешь оказывается здесь нет магазинов ближайшие в карабалты и еды купить негде и печку нам с тобой топить пока нечем, но у нас есть целых две лепешки, и сейчас я разрежу эту тыкву помоги ка мне ее вынуть ну что жив жив курилка жив жив набрали воздуха вздохнули терпим все хорошо Здравствуйте вам в вашей хате, Купрановы мы! И в комнату, вместе с нашей дневной знакомой, назвавшейся Федосьей Григорьевной, вошли ее сыновья, дочь и невестки. Мы зараз! Как-то быстро и почти бесшумно мешки с зерном оказались у стенки возле печки. В стену вбились несколько гвоздей, а кошка затянулась беленькой занавеской, из двух веревок, доски и гвоздей, соорудилась полка. Под полкой появился сундук, а у стола лавка. Федосия Григорьевна, указав на самую молодую из женщин, сказала: Пока не обвыкнешь, Уляша будет тебе помогать. Она днем домой заходит и за детём присмотрит. Да ты нас не бойся, все мы тут подмоченные. В комнату по очереди заходили Пилипенко, Кравченко, пока не перебывали все. Видимо, Мой отчаянный плач слышал весь барак. Вот тут я и узнала, что никто меня не ругал, а просто киргизские дети первый раз в жизни увидели девочку с такими светлыми волосами. Когда последняя уходила у Ляша, в комнате было тепло, кто-то затопил печь, и светло, кто-то принес керосиновую лампу. «Почивайте, посуду себе оставьте, сгодится». На столе осталась большая глиняная миска с дымящейся лапшой, миска с горячей мамалыгой, вкусной кашей из кукурузной муки, глечик, крынка, с молоком, плошка с солью, плошка с патокой, решето с яйцами и коровай хлеба. На сундуке лежала чистая реднушка, а в углу стояли веник и кочерга. Кто, что и когда принес, мы не заметили и так никогда и не узнали. «Нече старое вспоминать, вот и весь сказ», — отвечали наши соседи. Жизнь потекла спокойно. Мама уходила рано, возвращалась поздно. Моби многому научились. Мама — управляться с лошадью, агроному не объехать все поля без транспорта. Я — собирать кизяк и курай на топливо, лущить початки кукурузы и даже молоть муку на ручной мельнице, хотя вращать за ручку жорнов было очень тяжело. Вместе мы учились топить печку, варить мамалыгу, говорить по-киргизски и по-украински. Мама объясняла, что стыдно не знать язык народа, вместе с которым ты живешь. Не хочешь учить их язык? Значит, задаешься. Мне это было совершенно понятно, а уж быть задавакой я никак не хотела. Вечером мы обменивались знаниями, которые получили за день. Мама от взрослых... Я от моих новых приятелей-киргизов, с которыми мы играли вальчики, ездили верхом, лошадь была в каждой юрте, и вообще гайкали по окрестностям. И трудно сказать, что было вкуснее, каймак или варенец, которыми нас угощали, куда бы мы ни зашли. И снова каждый вечер мама рассказывала мне очередную историю, связанную с прочитанным стихотворением из Томика.